Глава 3. Корвин. Призраки кружились вокруг него, танцуя в пустоте. На черном фоне их прозрачные тела выглядели подобиями людьми. Люди кружатся, танцуют. Среди них ни одного знакомого. Танец призраков завораживал, тело цепенело. Кругом простиралась черная пустота. Казалось, что он один-одинешенек в этом мире. Хотя почему только казалось? Так и было на самом деле. Корвин потянулся к призракам, чувствуя досаду от того, что ему мешают спать. Руки свободно прошли сквозь бледные тела призраков, и он очнулся окончательно. Кругом расстилалась пустота. И он действительно был один. Висел посреди астрала, пытаясь заснуть. Увы, здесь это было невозможно. Сознание, лишенное тела, решительно отказывалось спать. Вместо сна приходил странный бред, похожий на метание между сном и явью. Вроде уже спишь, но понимаешь, что не спишь, и осознаешь, что происходит вокруг. Дальше дело не шло. Сладкая полудрема была в тягость это было скорее мучение, а не отдых. Но и он был необходим, сознанию следовало давать передышку. Придя в себя, Корвин сосредоточился и ощупал астрал вокруг себя. Ничего присутствия не наблюдалось, и слава небесам! мак уже стал беспокоиться, что его видения имели под собой реальную основу. Последнее время навалилось столько дел, что он не удивился бы, обнаружив, что вокруг него вьются чьи-то спешные вызовы, принявшие вид призраков. Но никто не вызывал его за время сна. Астрал кругом был пуст, и мак сосредоточился, ища знакомые образы и ощущения. Он уже отдохнул, если этот бред можно было назвать отдыхом. Пора было возвращаться к своим делам. Несмотря ни на что, он чувствовал себя посвежевшим. Корвин нащупал знакомые отголоски и потянулся к ним. Он окунулся в звон капели, сладкий запах летнего ветра, в шум листвы. Почувствовал, как привычное спокойствие и уверенность появляется где-то внутри и растекается теплой волной. И тогда Корвин шагнул навстречу этим ощущениям. Он очутился на зеленой поляне, рядом с небольшой запрудой, в которой весело плескалась какая-то водная мелочь. Вокруг поляны стоял весенний лес, деревья были частью знакомые, частью нет. На идеально круглой поляне росла высокая трава. Корвин шагнул вперед, и она правдоподобно зашуршала под его ногами. Он оказался в кусочке астрального дыма. Реальности, созданные по образу настоящей в иллюзорном мире. Здесь Корвин обрел тело и теперь мог наслаждаться ощущениями, которые оно дарило. Сегодня он выбрал свой настоящий облик и нарядил себя в длинный зеленый плащ и серый охотничий костюм. корвин огляделся по сторонам, но никого поблизости не обнаружил Видимо, сейчас странники, хозяева и создатели этого уголка отдыхали в своих личных сферах, сотворенных на один раз. Сейчас здесь, в Австралии Альвиона, находилось всего двое странников – мирион и Талле. Жители далекой астральной реальности, перебравшиеся в Альвион в поисках знаний. Здесь они организовали небольшой уголок родной реальности и с теплотой встречали всех странников между мирами. Этот лес служил как бы базой для всех путешественников, забравшихся в эту даль. В свое время Корвин очень удивился, обнаружив тут такой уголок. Он тогда, полгода назад, бесцельно блуждал по астралу мира, Альвион, и случайно наткнулся на эту сферу. миллионы и Таллет радушно приняли его, предложили свою помощь. Корвин рассказал им о том, что творится в других мирах, и о том, что он уже путешествовал вместе со странниками из других реальностей. Мирион немедленно назвал Корвина странником и поздравил его с оступлением Бродячее Братство. Корвин не удивился. Стать странником было легче легкого. Разумеется, для астрального путешественника. Нужно было только побывать в паре миров, кроме своего родного, и при встрече с другими бродягами обменяться с ними информацией. Вот и все. Тебя признавали за своего и старались помочь при встрече. Странников было много. Никто точно не знал их численности, но в каждом из астральных миров, где побывал Корвин, обязательно дежурили двое или трое странников, на время осевших на месте. Они встречали всех идущих через их реальность и старались помочь им, рассказывали о том, куда они попали, о местных нравах и обычаях. Также они старались помочь и своим новым друзьям, зная, что следующий раз, когда они вернутся к бродячей жизни, кто-то другой также постарается помочь им. Поэтому, когда Корвин попросил помощи, Талле и мирион даже обрадовались, но узнав, в чем дело, призадумались. Дело действительно было сложное. Они так и не смогли помочь Корвину, но предложили ему оставаться у них столько, сколько он захочет. Вот он и остался. Корвин еще раз оглядел лесной уголок, ощупал его своим астральным зрением и уловил знакомые элементы магии воплощения. подробнее он не стал присматриваться незачем а вот хозяев стоило поискать может у них появились какие нибудь новости корвин выудил из памяти отпечаток ощущений сопровождавших появление мирона и стал вслушиваться в астрал друид был где то рядом друидами их кстати прозвал сам корвин за страстную любовь к всяческим растениям Странники такого слова не знали, но стоило магу объяснить, что он имел в виду, как они безоговорочно приняли новое название и даже старались собрать информацию о друидах в других мирах. Мирной откликнулся сразу же. Видимо, он ожидал вызова мага и сразу же послал ответ приглашения. Корвин потянулся навстречу друиду и через секунду очутился в его личной сфере. Друид, выбравший себе раз и навсегда форму высокого чернобородого мужчины, улыбнулся магу. «Корвин», — сказал он просто, — «рад тебя видеть». мак улыбнулся ему в ответ и окинул взглядом в личную сферу Мериона. Это оказалась небольшая сфера, очень точно имитировавшая кулачок, конечно железа Со всех сторон стояли деревья по виду хвойные. Корвин поднял голову. Мерион постарался на славу. Казалось, что они стоят под огромной развесистой елью. Ствол уходил вверх и терялся сплошной зелени. Все было так живо, естественно. что Корвин на секунду даже поверил в то, что они находятся в лесу. Но, увы, это была лишь иллюзия, умело созданная искусником Мерионом. «Садись!» — пригласил друид Прямо перед Корвином из земли выполз огромный корень и принял форму скамьи. Маг, привычный к подобным выходкам, спокойно уселся на него. Странник же опустился прямо на землю, вытянув вперед длинные ноги. «Как дела?» — спросил он, поправляя зеленый с черной подкладкой плащ. «Дня два тебя не было видно». — Да все бродил по астралу, — отозвался Корвин. Искал ниточку на той стороне, в астрале Земли. — Ты свободно туда входишь? — искренне удивился Мерион. — Да нет, с трудом, — отозвался маг. Но я наловчился сканировать астрал Земли отсюда, из Альвиона. Граница, конечно, сильно мешает, но, по крайней мере, я чувствую себя более уверенно. — Как поиск? — осведомился друид. — Я вижу, ты расходовал много энергии в последнее время. Удалось что-то узнать? Никаких следов. Я так и не нашел отпечатка того, кто занял мое тело. Я приблизительно знаю, где он на Земле, но, увы, в австралии это не поможет. Там слишком много пустого пространства. Друид отвел глаза. Неудачу Корвина он переживал как свою личную. Ведь он так и не смог помочь своему новому знакомому остаться без тела, без Родины. Это было ужасно. Нет ничего хуже существования бесплотным духом. Есть, конечно, преимущества, но их можно по достоинству оценить только тогда, когда знаешь, что скоро вернешься домой, в свое тело». мирион кашлянул, поднял с земли гость сухих еловых иголок, растер их между ладонями, Корвин молчал. Он ждал, когда странник перейдет к делу. Он чувствовал, что мирион хочет ему что-то сказать, но решил не торопить друида. «Послушай, Корвин», — задумчиво произнес мирион и взялся пятерней за свою черную бородищу. такие моменты он напоминал Корвину пирата, волею судеб, занесенного в лесные дебри. «Я хотел тебя спросить», — продолжал странник, — «ты ведь общаешься с магами Земли?» «Да», — ответил Корвин, — «но очень мало. От меня это требует больших затрат энергии, но мне удалось связаться кое с кем. Мне обещали помочь с поиском того негодяя». «Но все-таки связи есть», — друид вопросительно взглянул на мага. «Есть», — кивнул Корвин, — «а разве вы с не бываете в Астралии Земли?» — Нет, — покачал головой странник, — мы занимаемся исследованием Альвиона. К землянам мы заглядывали, но, как ты сказал, это требует слишком больших сил. К тому же мы плохо ориентируемся на твоей родине Я знаком с парой странников, которые родом с Земли, но сейчас они далеко. — Вот как, — удивился Корвин, — я не встречал еще земляков. — Астрал велик, — отозвался странник, — а земляне далеко уходят из своей родины. Не в обиду будет сказано, но ты, наверное, и сам знаешь, что Земля – последний рубеж астрала, окраина, можно сказать. За Землю никто не проникал. Земной астрал слишком разряжен, и его границы сильно размыты. Собственно говоря, астрала в реальности Земли так мало, что не всякий странник даже сможет туда попасть. Многие из центра миров просто не выживут у вас, они привыкли к другой концентрации энергии. «Зато», — заметил Корвин, — «как мне говорили, из землян получаются лучшие маги». «Верно. Вы учитесь пользоваться любыми крохами энергии. Маги земли очень экономны и запасливы. Они могут практически из ничего добывать энергию и очень экономно расходовать ее. Жителям центра миров это кажется чудом. Эти изнеженные ребята привыкли к бескрайним запасам энергии, и стоит им чуть-чуть перекрыть каналы, как они теряются и впадают в панику». «Да, я встречал таких», — усмехнулся маг. Они, конечно, лучше меня знали, что делать с полученной энергией, но о том, как ее получать, я мог им рассказывать и рассказывать, а они лишь удивленно пялились на меня. «Ладно», — друид снова кашлянул — «мы вроде отвлеклись от темы, так вот, хотел тебя еще спросить, ты знаешь что-нибудь о совете Альвиона?» Кучка высокомерных идиотов, — Корвин сжал зубы. «Я обращался к ним за помощью давно, еще до того, как ушел в глубины Астрала. Очень скользкие типы». Как мне потом удалось узнать, они каким-то боком причастны к захвату моего тела. Но подробности мне не удалось выяснить. Кто-то из них ушел, кто пришел. Теперь концов и не найти. — Понятно, — кивнул друид. — До тебя не доходили слухи о том, что совет магов Альвиона планирует блокаду земного астрала? — Доходили. — По-моему, последние полгода об этом все только и говорят. С альвионцами я общаюсь мало, не люблю я их. Но слухи доходили и до меня. Выяснилось, что это, собственно, уже и не слухи. Друид потянул под себя ноги и устроился поудобнее. Совет магов планирует установить астральный барьер. Странники? Я имею в виду всех странников, обеспокоены такой бредовой идеей. Это сводит на нет главную идею астрала – свобода для всех. Корвин задумчиво поковырял носком сапога сухие иголки. Вот те раз. Мало своих забот, так еще и это. Нет, этих взорвавшихся ребят следовало поставить на место. Но как? Внезапно Корвин почувствовал, как внутри него что-то сжалось тугой комок. Если закроют астрал Земли, он точно никогда не вернется на Землю. Мерион, что за чертовщина творится? Я не придавал этим слухам большого значения, но после твоих слов я даже не знаю, что и думать. Это просто какой-то беспредел. Откуда у них такие идеи? «Эта идея у них давно», — ответил странник и сразу помрачнел. Он нахмурил брови и стал похрустывать длинными пальцами. «Я не знаю всех подробностей, но, похоже, им не нравится то, что земля не все активнее осваивают астрал. Я думаю, они видят земляных своих конкурентов. Может, ты не знаешь, но некоторые реальности из центра миров оказывают Альвеону разную помощь. Считается, что Альвеон — последний из цивилизованных миров астрала». Вроде как самые слабые и маленькие, которым надо помогать. Думаю, альвионцы боятся, что земляне разбредутся по астралу и разнесут весь о том, что есть реальность, которая нуждается в помощи более чем альвион. Тогда соседние миры бросятся помогать вашим магам и забудут про магов этой реальности. Бредовое объяснение я знаю. Но пока у меня другого нет. Но я точно знаю, что альвионцы всячески препятствуют распространению информации на Земле. Даже на странников было оказано давление. «Чепуха какая-то», — сердито сказал Корин. «Чего им не имется?» «Может, и завидуют», — задумчиво сказал Мерион. «Из вас выходят отличные маги. А маги Альвеона считаются одними из лучших. Земляне потенциально сильнее». «Все равно не понимаю. Ну, может, один человек завидует другому. Ну, может, одно государство завидует другому. Хотя с трудом это представляю. Но целый мир... Ну, не весь мир...» Друид поднялся на ноги и стал отряхивать с плача сухие листья и иголки. Это идея совета магов. Они все это затеяли. Простые жители Альвиона не подозревают об этом. Многие о Земле вообще не слышали. Корвин промолчал. Он думал о том, что теперь еще и ограниченного времени. Если это правда, то теперь речь идет о жизни и смерти. Он и так висел на волоске. Сознание без тела в астрале не могло существовать вечно. Хитрое заклинание, не пускавшее его в тело того, С кем он совершил обмен? Было хорошо спрятано. Он так и не нашел его следы. Что будет, если закроет астрал Земли? Останется он навсегда сознанием в астрале, лишенном тела, или просто исчезнет? «Так вот», — продолжал Мирион, — «давай-ка я буду конкретизировать, а то мы забираемся в политические гебри». «Давай», — согласился Корвин, — «я пока просто не пойму, что ты от меня хочешь?» «Все просто». Нам, странникам, нужен представитель Земли. Мы знаем, что у вас нет единого правительства, поэтому сойдет и лидер какого-нибудь астрального сообщества магов. Только надо, чтобы оно было побольше. Ну, что-то вроде того же Совета магов Эльвиона. Ого, отозвался Корвин. Я знаю, что есть отдельные группы, которые зовутся кланами, но насколько они велики, я даже не подозреваю. А я надеялся, что ты мне подскажешь, Огорчин Семерион. Я так и не добился от землян ничего путного. Мне очень трудно находиться за барьером. «Погоди», — сказал Корвин, — «знаешь, я недавно познакомился с одним магом Земли. Помнишь, я говорил, что просил его помочь найти мне тело?» Странник кивнул, в его карих глазах появился интерес. Он, чуть нагнул голову, словно пытался поймать малейшие интонации в голосе мага. «Так вот», — продолжил Корвин, — «этот маг — глава довольно большой группы магов, которая называется Клан Львов. В городе есть еще несколько кланов, вроде они затеяли объединяться или что-то в этом роде». В общем, я выясню насчет этого». «Было бы неплохо», — кивнул мирион «Думаю, к лидеру группы, состоящей из пары тысяч магов, Совета Львиона прислушается». «Ого», — сказал Корвин, — «пара тысяч». «Не знаю, наберется ли столько магов вообще на Земле, но я попробую поговорить с этим человеком. А теперь скажи мне, зачем вам понадобился этот представитель? Может, и я сойду, а?» — Смотри, — сказал друид, — Совет Альвиона обсуждает закрытие Астрала. Мы, странники, против. У нас есть рычаги давления на Совет, но надо, чтобы это выглядело убедительно. Официально, что ли? Одно дело протестуем мы. Другое — если появляется землянин настоящий, который яростно протестует против закрытия Астрала от имени жителей Земли. Вот тут уж мы расшумимся вовсю. Мы устроим грандиозный скандал, и слухи о Земле доберутся до самых отдаленных уголков Астрала. Думаю, после такого маги-совета просто побоятся закрыть астрал Земли. Неплохо, кивнул Корвин, может и сработает. Но почему на эту роль не подойду я? Корвин неожиданно мягко сказал мирион пойми, ты уже не землянин в полном смысле этого слова. Может, тебе это кажется дикостью, но поверь мне, со стороны виднее, ты странник. По твоим же рассказам ты провел в австралии два года. Тебя уже знают как странника, для совета Альвиона и для соседних реальностей. Что я, что ты, все равно. В их глазах мы странники, и неважно, из каких миров мы вышли». Корвин изумленно глянул на друида. «Неужели все так и есть? Он-то никогда не отделял себя от земли, жил надеждой вернуться на нее. Но ведь так и выходит, он странник. Да вдобавок просто дух, бродячее сознание, без тела». «Ничего себе!» — выдавил Сиамак. «Прямо дух захватывает. Вот уж не думал». Я всегда воспринимал себя как новичка, как мага-недоучку, тупого дикого землянина, неуклюжего и неумелого. — Это называется заниженная самооценка, — ухмыльнулся странник. — Похоже, ты общался исключительно с самолюбивыми надутыми хвостунами. Тебе просто надо поверить в себя, и ты заткнешь за пояс любого из альвионцев, и вдобавок добрую половину магов из центра миров. Завышенная оценка. Корвин невесело усмехнулся. — Значит, представителей Земли, я не гожусь. — Да, зато годишься представителей странников. Я хотел тебя попросить представлять на Совете магов Альвиона именно странников. — Меня, — удивился Корвин, — на Совете? Ты лучшая кандидатура. Ты хорошо знаешь Землю, ее сильные и слабые стороны, уязвимые места. Также ты достаточно много знаешь и об Астралии, о странниках. Так что ты не хуже любого из нас, а в данном случае и лучше меня, и Талле. «Мы не так хорошо знаем Землю, как ты». «Да что там? По сравнению с тобой, коренным землянином, мы вообще ее не знаем». «Ну что, согласен?» «Конечно», — сразу же отозвался Корлин. «Еще бы, дело вплотную касается меня. Я постараюсь сделать все от меня зависящее». «Вот и ладно», — удовлетворенно сказал мирион «Пока твое задание — найти настоящего землянина, лидера большой группы магов. Не знаю, состоится совет или нет, но лучше подготовиться заранее». — Договорились, — улыбнулся Корвин. — Кстати, я тебе не говорил еще, что ты, как никто другой, умеешь поднять боевой дух. — Говорил, — сказал Друид, — прошлый раз, когда я учил тебя делать огненный щит. Внезапно Друид помрачнел, на его лице появилось отсутствующее выражение, и Корвин понял, что кто-то вызывает Мерионы через астрал. — Извини, — сказал Друид, — и виновато улыбнулся. — Мне пора. Тут назрели кое-какие дела. Все в порядке. Корвин поднялся на ноги и сосредоточился, готовясь создать свою сферу. Я все понял. Как только найду того самого мага, попробую с ним обсудить эту идею. Удачи, Мерион. Удачи. Корвин представил себе свою сферу, подкрепил фантазию доброй порции энергии и шагнул вперед, махнув на плащание Друиду рукой. Он мгновенно очутился в том мире, который создал, просторной комнате с единственным окном, смотрящим на зимний лес. Корвин создал диван, сел на него, вызвал из пустоты уже дымящуюся трубку и затянулся. Черт возьми, как хочется просто затянуться настоящей сигаретой, почувствовать реальное тело, почувствовать, как дым просачивается в легкие, горечь никотина на языке, а потом легкое головокружение от первой сигареты с утра на пустой желудок. Маг помотал головой, отгоняя назойливое видение, лезут в голову глупости всякие. Он откинулся на спинку дивана, вольготно развалился на нем, положив ноги на низкий журнальный столик. Следовало хорошенько обдумать сложившуюся ситуацию. Неужели все, что говорил Мерион, правда? То, что эти ублюдки давно кричали, что надо закрыть земляном астрал, это верно. Неужели они перестали кричать и стали действовать? Интересно, кто вызвал Мериона под конец беседы? Корвин запоздалось похватился и прощупал астрал, старательно ища что-то незнакомое и подозрительное. Ничего. Корвин расслабился и вновь затянулся ароматным дымом, который, увы, не мог заменить настоящий. Выпустив тугие сизые колечки, он сотворил себе чашку горячего кофе. Немного поразмыслив, сотворил и коньяк. Обычно вкус коньяка не удавался ему, но в этот раз получилось вполне терпимо. Мак отхлебнул кофе, затянулся трубкой и стал смотреть в окно. На деревья ветки, которые сгибались под тяжелыми шапками январского снега. Он старался забыть, что это всего лишь фантазии, что он, скорее всего, больше не увидит настоящего снега. Ему остались лишь призрачные астральные фантазии, послушные до отвращения. Корвин глотнул коньяка прямо из горлышка и отбросил бутылку. Даже напиться тут не получится. Можно имитировать вкус спиртного состояния состояние опьянения, но, увы, все закончится тем же полусном полубредом. Правда, и похмелья не будет. Корвин вздохнул еще раз и снова уставился в окно. Нужно было все хорошенько обдумать. Астрал был спокоен. Корвин раскинулся в пустоте, решив не возиться со сферой. Сейчас ему это было не нужно. Сейчас он был просто сознанием, без тела внутри великой пустоты. Почти ничем. Но мыслящим ничем. Корвин расслабился, мысли замедлили свой ход. Он стал медленно концентрироваться на источниках энергии, черпая из них сил Один из источников был рядом, в астрале альбиона На него маг наткнулся недавно, по чистой случайности. Другой же находился где-то около центра миров. Этот источник верно служил ему в астральных путешествиях, надежный, мощный. Он был практически неисчерпаем, но сейчас, увы, находился столь далеко, что кормину доставались лишь жалкие крохи из его обширных запасов. Маг зачерпнул энергии из обоих источников понемногу от каждого и сосредоточился на поиске. Его сознание стало огромной сетью, пропускающей через себя любые отголоски действий в Астрале. Теперь он мог с точностью сказать, что происходит недалеко от него, в Астрале Альвиона, но ему было нужно не это. Корвин сконцентрировался и настроился сначала на барьер между мирами, потом, напрягшись, скользнул дальше в Астрал Земли. Здесь было еще пустыннее и тише. Активности почти не было, по сравнению даже со спокойным Астралом Альвиона, здесь была вообще пустыня. Корвин почувствовал, что слабеет, его силы уходили на поддержание связи между двумя мирами. Он зачеркнул еще энергии из источников и почувствовал себя немного лучше. Решив не терять времени, он вызвал перед собой вереницу образов, сохранившихся в его памяти, и начал крутить их перед собой, как картинки калейдоскопа. Он искал. Искал в Астрале следы того мага, который похитил его тело. Звали его Савалет, но Корвин сомневался, что это было его настоящее имя. В своих поисках он не раз пытался разыскать информацию о маге-похитителе, но каждый раз натыкался на новое имя. Похоже было, что этот маг тщательно скрывал свое настоящее имя, как, впрочем, и остальные маги Астрала. Корвин занимался поиском уже не первый год, и пока все, что ему удалось узнать, враг по-прежнему на Земле. Теперь он пытался просеять Астрал Земли в поисках отпечатка личности-похитителя. а заодно нащупать знакомые ему сферы отдельных магов, но успеха пока не добился. Иногда ему попадались незнакомые личные сферы, но он их обходил. Не хотелось тратить силы и время. Сейчас он превратился в чуткий локатор, отслеживающий одну единственную цель – отпечаток личности майка-похитителя. Корвину иногда удавалось учует знакомые астральные волны, и тогда он еще раз убеждался в том, что этот маг находится на Земле, в его теле. Но конкретизировать местонахождение мага пока не удавалось. Похититель был надежно защищен каким-то щитом невидимости, суть которого Корвин пока не мог понять. Но он продолжал висеть в астрале Земли и искать похитителя до тех пор, пока хватало сил. Когда силы заканчивались, и он ослабевал настолько, что уже не мог даже черпать энергию из источников, он расслаблялся и его отбрасывал назад, в астрал Альвиона. Там он отдыхал и набирался сил, общался со странниками и пытался учиться. Но как только его силы восстанавливались, он снова отправлялся на поиски. Он, конечно, мог полностью переместиться в астрал Земли, зависнуть там, но боялся потерять доступ к источникам энергии и стать совершенно беспомощным. К тому же в астрале Земли его сознание, оторванное от тела, не могло долго находиться. Сказывалось отсутствие связи с телом, необходимой для поддержания сил. а также крайняя разряженность астрала Земли. Чистые сознания, лишенные тел, практически не могли там находиться. Они не могли самостоятельно существовать там, черпая энергию из независимых источников. Им была необходима связь с телом, которая подпитывала бы сознание, путешествующее по астралу. Орвин был, конечно, исключением. Он уже два года жил в виде чистого сознания, но и ему в астрале Земли приходилось туго. Этот раз ничем не отличался от предыдущего. Корвин быстро просканировал все доступное пространство и, не обнаружив следов мага, стал отслеживать любые подозрительные возмущения самого астрала. Он надеялся именно так выследить похитителя. Все-таки тот был из другого мира и наверняка должен был оставить в астрале Земли чужеродный след. Увы, везде было пусто. Силы уже кончались. Корвин чувствовал, как его сознание начинает потихоньку плыть, скатываться в черную пустоту, которой не было названия. Он зачерпнул еще немного энергии и снова попытался нащупать какие-нибудь следы знакомых магов. Тщетно. Он переключился на отпечаток личности похитителя. Его-то он запомнил на всю жизнь. И снова стал сканировать астрал. В этот момент он почувствовал, что ему что-то мешает. Отлегшись от поисков, он понял, что кто-то вызывает его в астрале Альвиона. Скорее всего, это был Мерион. В вызове угадывались знакомые ноты. Точнее, Корвин сказать не мог, не отвлекаясь от процедуры сканирования. Он ощутил легкую досаду, но решил отложить поиск на потом. А у странника мог быть к нему важный разговор. Корвин последний раз бегло осмотрел астрал Земли и собрался уже вернуться в астрал Альвиона, как вдруг. Знакомый след. Вот он, отпечаток похитителя. Корвин моментально забыл о вызове странника, он полностью переключил все свое внимание на астрал Земли, но, увы, след мелькнул и пропал, словно его и не было. Корвин был готов взвыть от огорчения, какой четкий след, он зачеркнул энергию и стал лихорадочно обшаривать астрал Земли, прыгая с пятого на десятое ища знакомые ощущения. Ничего, пусто, снова тишина. Такое впечатление, что кто-то выглянул из окна и снова спрятался, укрывшись за плотными шторами. Корвин постарался успокоиться, сосредоточиться. След был таким ярким. Видимо, похититель на секунду потерял контроль, его маскировка пропала. Ну же, еще разок, ну пожалуйста. Контакт был неожиданным. Резким, прямым и открытым. Корвин не успел даже собраться с мыслями, как на него обрушился поток образов. Кто это? Пришло из глубины астрала. Кто ты? Перед Корвином возник образ черноволосого молодого человека, выглядевшего очень взволнованным. Он буквально кричал, бросая своего собеседника мощный вызов. «Кто?» — снова закричал он. «Кто ты?» Корвин уже понял, что это был не Савалет, но этот человек, видимо, находился рядом с магом. Их астральные ниточки почти переплелись. Корвин искал одного, а наткнулся на другого. «Что ж, пусть будет так». покойнее сказал Корвин и принял свой обычный образ. Теперь его собеседник видел мага как высокого, худощавого человека в длинном плаще со шпагой на боку. «Что ты кричишь?» «Вытащи меня отсюда!» — закричал незнакомец, и в ту же секунду Корвин ощутил сильный рывок, словно его хотели выдернуть из астрала. «Вытащи меня!» Корвин моментально поднял астральные щиты, зачерпнул большую порцию энергии и приготовился оборвать контакт. «Не ори!» — мягко сказал он. «Что надо?» «Вытащи меня», — продолжал парень, — «ты в Москве? Вытащи меня отсюда, я тебе денег дам. Много денег». Корвин, уже готовый нанести ответный удар, внезапно понял, что это был за рывок. Парень, появившийся перед ним, был настоящим проводником. Самый настоящий проводник. Огромная редкость для астрала Земли. Парень был жутко взволнован, видимо, попал в какую-то передрягу и не знал, как из нее выбраться. Но, похоже, угрозы он не представляет. «Ты кто?» — сказал Корвин, расслабляясь. «Почему я должен тебе помогать?» — Слушай, меня похитили, держат на хате силком, не могу ни выйти из хады, ни в пробиться, вот только тебя удалось цепануть. — Слушай, помоги мне, а? Выручи, за мной не заржавеет. Корвин насторожился. Что за чушь? Неужели просто уголовщина? — Тебя как зовут? — спросил маг. — Что стряслось? — Ты не мельтеши, скажи толком, что за трабла. — Дмитрий меня зовут, — отозвался парень. — Димон. Он встал прямо, перевел дух. На его теле появилась строгая кожаная куртка, больше напоминающая пиджак, на шее золотая цепочка, на пальцах блеснули кольца. Видимо, он приходил в себя. — Извини, земляк, — сказал он, — это я от неожиданности. Ты первая живая душа, которую я вижу за последние три месяца. — Че стряслось-то? — снова спросил Корвин. — Кореш, ты не поверишь. Вот мы с тобой через астрал коннектим, ты-то в курсах там. Астрал, мастрал, маги, да, а тут, прикинь, маг. настоящий, в реальности, молнией кидается, сука. Понимаешь, настоящий маг, как из книжки, блин. Это не фантазии там, не астральные дела. Это реальный мужик, настоящий, живой, мощный такой, как танк. «И чего он наехал?» — спросил Корвин, подстраиваясь под собеседника. «Да блин, закрыл меня здесь, блин, закрыл в квартире в Астрале. Не могу прямо ни с кем связаться». Корвин почувствовал себя, как рыбак, у которого пляшет на волне поплавок. «Рыбка, рыбка где-то рядом». Осталось только подсечь. Он уже начал догадываться, что это за реальный такой маг, и почему образ этого демона почти переплелся с образом похитителя. Однако не исключалась и ошибка. «Ты проводник?» — напрямую спросил Корвин. «Да», — отозвался Димон. «Что, заметно?» «Из-за этого этот урод меня и держит. Договаривались сначала, что, мол, сделаю для него дело и свободен, а сам как на цепь посадил. Три месяца тут сижу, на стены пялюсь Скоро в дурку загремлю». «Для дела». Это Корвину не понравилось. Ой, не понравилось. Скорее всего, Савалет и пресловутый реальный маг — это одна и та же личность. Это может быть только он. Маг из параллельной реальности. Опытный маг. Но для какого дела ему понадобился проводник? Да еще такой сильный. Рывок у этого демона что надо. Может легко простого человека выдернуть в астрал, а мага, наоборот, вышибить в реальность. Видимо, он сам не осознает свои силы, иначе нашел бы способ вырваться. Но зачем он Савалету? Проводники такой силы обычно требуются для обмена сознаниями, для обмена тел. Неужели? Корвин почувствовал, что ему совершенно не нравится эта ситуация. Неужели похититель собрался избавиться от его тела? А может, он уже? Может, он сменил уже ни одно и не два тела, и теперь в концов не найти? Эй, подал голос Димон. Че, примолк, выручишь земляка? Так, откликнулся Корвин. Так, давай-ка по порядку. Почему выйти не можешь? Запер он тебя? Запер. И еще какую-то хрень на дверь навесил, вроде как огонек. Если подходишь жарко становится, а жуть пробирает. И на окнах такая же хрень. Вот это номер. Заклятие огненной охраны. Корвин знал про него. Он знал, что оно используется магами в других реальностях. Оно действовало и в австралии и в простом мире. Но на земле его просто нельзя было сделать. Но ведь сделал. А соседям постучать, сказал Корвин, или ты в частном доме? — Да не, в хате обычной многоэтажке Парень вдруг насупился. Не надо соседей. Ищут меня. — Кто? Кто-кто? Менты. Не надо мне светиться. — Ладно, — отозвался Мак, решил оставить этот вопрос на потом. Он почувствовал, что слабеет. Медлить было нельзя. — Дальше что? Выйти не можешь? В астрал не пускают? — Да, как мешок посадили. Три месяца тут сижу. Пробовал и так, и сяк. Я вообще-то не очень в астрале, но тут выучился немного. В общем, полная тишина. Как будто я один в Астрале. Вот ты первый, до кого достучался. Еще вопрос. Корвин произнес это скучающим тоном, стараясь не выдать своего интереса. Как насчет того дела-то? Ты его сделал, и он тебя запер, или как? Да не сделал нифига, расстроенно ответил Дмитрий. Не знаю даже, что за дело. Сказал этот перец, что боится, как бы я его не кинул. Потому и запер тут. Корвин немного успокоился. Ладно, похититель вроде все еще в его теле. — А как он выглядит, этот маг? — спросил Корвин. — Ну, представь его, как он выглядит. Парень нахмурился, видимо, пытаясь сотворить образ мага, но это ему не совсем удалось. Все, чего он добился, — это появление весьма мутного призрака рядом с собой. Его почти нельзя было рассмотреть, но и того, что увидел Корвин, было более чем достаточно. Забавно было смотреть на себя со стороны, забавно. — Ладно, — сказал Корвин, — теперь слушай, у меня мало времени. — «Быстро скажи мне, с кем можно связаться в австралии чтобы тебя выручить? Есть у тебя еще друзья там? Криша?» «Нет», — мрачно ответил проводник. слышно ну ты что ли сам приди, помоги, а? Я в долгу не останусь, веришь? Все, что есть, отдам». «Да не могу я», — с досадой сказал Корвин. «Понимаешь, я сам вроде как пленник. Не могу я к тебе явиться в реале, только через Астрал. Да и если приду, вряд ли чем помогу. Раз настоящий маг поставил там свои штуки, то и настоящий маг должен их снимать». — Вроде как минер, понимаешь? — Во блин, с досадой, — сказал Дмитрий. — Вот черт, что же делать? Его образ немного расплылся. Корвин увидел, что пропали цепочки и перстни. Похоже, это все было наносное. — Кто этот проводник? Обычный уголовник, браток или деловой человек? В его разговоре тоже проскальзывали странные ноты. Было заметно, что он немного притворялся. Словно хотел выглядеть круче, чем есть. Весь жаргон был какой-то наносной, не настоящий «Неужели он просто хотел произвести впечатление на собеседника?» «Послушай», — сказал Корвин, — «я могу связаться кое с кем через астрал. Ты скажи, может, кому надо весточку отослать, а?» «Не, не надо», — Дмитрий сжал кулаки. «Мне прятаться надо, меня ищут все». Корвин ухмыльнулся про себя. «Да, у него мания преследования прямо. Что же он такого натворил? Хотя, знаешь, — сказал Дмитрий, — я порой думаю, может все-таки сдаться». Ментам там, например, лучше уж так, а то мне порой так жутко становится, особенно по ночам. Такая жуть находит, что хоть вой. Я уж думаю, может, просто спятил я, и мне это все мнится. Корвин представил, как вызванный соседями наряд милиции выламывает дверь в квартиру. Вам, фейерверк, все выжжено, и хорошо, если только одна квартира пострадает. А потом фейсбошники будут долго и нудно расследовать дело о террористах, устроивших ловушку ментам. — А-а-а, опять дал о себе знать проводник, ты не молчи, что-то страшно мне тут. Скажи что-нибудь, я тут вообще дичал малость, даже разговаривать, наверное, разучился. — Слушай, — сказал Корвин, — ты успокойся, я пока не могу тебе помочь, но что-нибудь придумаем. Ты не один, я сам в некотором роде пленник, так что я тебя понимаю, но мне вообще ничего не светит. А тебе я постараюсь помочь. — Точно? — спросил Дима, довольно жалобно. «Верняк», — отозвался Корвин, — «у меня силы кончаются, я не могу в Астрале долго сидеть. Ты знаешь, как запомнить мой образ? Ага, я сейчас». Корвин почувствовал, как слабость накатила мутной волной, мысли стали путаться, контакт с проводником ослаб. До да источников энергии уже так просто не достать. Он ослабел настолько, что не мог даже самостоятельно зачерпнуть энергии. Заболтался, черт подери. Контакт забирал слишком много сил. Вот черт. Скоро его просто выкинет отсюда. Корвин торопливо запомнил астральный отпечаток собеседника. Теперь он его найдет в любом случае. «Готово», — сказал проводник. «Запомнил вроде». «В общем, так», — отозвался Корвин. «Я сейчас уйду, но я вернусь. Где-то через день. Ты пока не дергайся, лады? Если появится маг, не подавай вида, что что-то изменилось. Я придумаю, как тебе помочь». «Скорее бы. Не могу больше. Я с ума схожу». «Постараюсь». Корвин собрал остатки сил. «И вот еще что». «Ты запомни хорошенько образ мага, запомни отпечаток его ауры, его астральный образ, потом мне покажешь. Я его постараюсь найти через астрал, прослежу за ним, может, узнаю что-то полезное». «Ладно, запомню», — отозвался проводник. «Слушай, расскажи, как оно там? Как дела идут снаружи, а то я тут сижу как сыч, ничего не знаю». Корвин, отворачивая из крылых мылку, невооруженным глазом было видно, что Дмитрию просто страшно оставаться одному. и он тянет время, не решаясь закончить разговор. — Извини, — сказал Мак, — мне действительно пора, но не отчаивайся, я вернусь. Приблизительно через сутки. Надеюсь, за это время не произойдет ничего страшного. Корвин ободряюще улыбнулся Дмитрию, тот смешался окончательно. На лице его астрального двойника проступили растерянность и нерешительность. — Не оставляй меня, — тихо сказал он, — нет ничего хуже одиночества, я боюсь. Боюсь этого гада, когда он рядом, меня просто мороз по коже пробирает. Корвин постарался сконцентрироваться, чтобы контакт не разорвался раньше времени. Ему приходилось выкладываться подчистую, высасывая из окружающего астрала крохи энергии. «Он монстр, веришь?» Так же тихо продолжал Дмитрий. Напускная бравада исчезла. Он теперь разговаривал как нормальный человек. Испуганный и расстроенный человек. Когда он рядом, я чувствую его чижеродность. Он не наш, он не отсюда, понимаешь? Когда он улыбается, мне хочется забиться куда-нибудь в дальний угол. У меня волосы встают дыбом от страха, когда между его пальцев начинают проскакивать маленькие синие молнии. Понимаешь, он чужой. Совсем чужой, от него веет чужеродностью. «Верю», — сказал Корвин, чувствуя, как его сознание скатывается в темную пропасть. «Извини, мне пора». «До завтра». Маг почувствовал, как астрал вокруг него смыкается в тугой кокон и из последних сил дернулся в сторону границы. Он ослабил хватку, перестал удерживать себя в астрале Земли и расслабился. тотчас силы Астрала отбросили его к барьеру и вытолкнули в пространство Альвеона. Лежа? Нет, просто существуя в темноте, Корвин чувствовал себя полностью опустошенным. Теперь он знал, что такое выжатый лимон. Сознание мутилось. Астрал воспринимался как огромное черное поле с редкими вкраплениями звезд. Корвин ощущал, что где-то недалеко есть источники энергии. Зачерпнув из них силы, он мог прийти в себя, но совершенно не было сил скачивать энергию. Он чувствовал, как падает полусон полубреда даже застонал от досады. Сейчас бы поговорить с Мерионом, он наверняка бы дал дельный совет, старый бродяга. Словно отзываясь на его мысли, вызов от друида толкнулся сознание Корвина. «Ах да!» — похватился маг. «Ведь Мерион как раз вызывал его, когда это все и началось». Пытаясь вырваться из сна, Корвин послал друиду слабое приглашение, надеясь, что тот разберет, откуда оно пришло. Странник разобрался и не замедлил явиться. Корвин почувствовал, как его обволакивает мягкое присутствие Мириона, и ощутил, как в него закачивают силу. Осторожно, маленькими порциями, чтобы не вызвать скачкообразного перенасыщения. Силы медленно возвращались к магу, и он успокоился. Корвин уже попадал в такую ситуацию и знал, что сейчас самое лучшее — это просто расслабиться и позволить Мириону сделать все необходимое. Корвин вспомнилось как когда-то давно его уже лечили от полного истощения. Но тогда дело обстояло гораздо хуже. «Гораздо». Корвин донес до него шепот странника. «Постарайся добраться до нашего уголка. Тебе надо пару часиков отдохнуть рядом с источником энергии. Я открою его для тебя. Ну как, сможешь добраться?» Не тратя силы на ответ, Корвин представил себе зеленую поляну странников, и когда она появилась, просто шагнул на изумрудную траву. Сил, как ни странно, хватило, но это путешествие стало последней каплей. Корвин почувствовал, что весь мир вокруг него сдрогнул, и его сознание все-таки соскользнуло в черную дыру. Последнее, что он успел почувствовать — дружеское прикосновение Мериона.